4. Тайны замка Кронбург Через полчаса, поднявшись по очищенному от снега серпантину, мы подъехали к замку. Он стоял на самом склоне Безымянной горы, и, если верить путеводителю, из трех его башен открывался прекрасный вид на Вену. Собственно, не верить этому никаких оснований не имелось. Даже с уровня земли было видно, как горит и переливается центр города – Улицы и шоссе выделены желтыми огнями. Площади и скверы освещены белым светом. Яркими вставками горят рекламы. Зеленые, синие, красные. На фоне тысячи огней теневые силуэты замка казались плоскими, будто вырезанными из плотной черной бумаги. Высокая стена, мрачно выступающая над ней, темная громада основного здания с бездонными провалами стрельчатых окон. Полная луна блеклым светом высвечивала чешуйки черепичной крыши. Одна башня толстая и высокая, с плоским верхом, две потоньше, остроконечные со шпилями. Медленно падающие пушистые снежинки довершают картину, придавая ей вид театральной декорации. Только какую пьесу разыгрывают на этих подмостках? «Кронбург» возводили с 1432 по 1459 год. Строительство сопровождалось несчастными случаями и пожарами, в результате которых погибли 10 рабочих. В 16 веке замок считался чудом австрийского ренессанса. Больше полутысячи лет замок оставался резиденцией семьи Альгенбергов, а в 1963 году перешел в собственность города Вены. Несколько лет в нем был филиал исторического музея. В прошлом году Кронбург выкуплен частным лицом, затеявшим его реконструкцию. Эти сведения я почерпнул из интернета – о проведениях таинственных смертях журналистов и прочей мистической чепухе там не упоминалось ну и что мы здесь будем делать напряженным тоном спросил аташе российского посольства ивлев которому совершенно нечего было делать ночью в этой части вены а капитан внешней разведки ивлев хотя и мог по служебной надобности находиться где угодно но только с ведомо начальства поэтому ему явно не терпелось вернуться в рамки официального задания ничего «Давай прокатимся взад-вперед. Посмотрим и поедем по домам». «Что тут смотреть?» Ивлев недоуменно пожал плечами и благоразумно замолчал. «Ибо полномочный и посланец Центра восприятие работников на местах – это всегда проверяющий. Бог его знает, что он там напишет по возвращении. А слова «нерешительность» или «трусость» способны испортить любое личное дело». «Сейчас, правда, от всех моих полномочий не было никакого толку». Я даже не знал, как ими распорядиться. К замку меня привела интуиция, связавшая черный «Мерседес» с Кронбургом. Но объяснять свои поступки, интуиции дело заведомо проигрышное можно прослыть полным идиотом. «Форд Фокус» проехал мимо замка, остановился и через несколько минут двинулся обратно. Несмотря на то, что фактически мы находились в центральной части города, Место вокруг замка было глухим, как когда-то шумевший здесь лес. Ни фонаря, ни машины, ни прохожего, только в стороне на отшибе тускло светят какие-то лампочки. Я напряженно сканировал взглядом каменные конструкции Кронбурга, пытаясь проникнуть сквозь грубую кладку и рассмотреть то, что находится внутри. Если бы мой взгляд обладал магнетической силой, как у Давида Копперфильда, то стены замка рассыпались бы и превратились в прах. Но, увы, я так ничего и не смог увидеть. Хотя замок остался позади. «Уезжаем?» — с облегчением спросил Иврев. «Нет. Разворачивайся!» Что-то зацепило один из нейронов в моем мозгу. Мельчайшая деталь. Она может ничего не значить, а может значить очень многое. «Зачем? Ведь мы уже проехали туда и обратно, как сказали. Разворачивайся. Проедем еще раз». С тяжелым вздохом атташе-капитан крутанул рулевое колесо. Форт занесло, противно заскрипела резина. Замок вновь стал приближаться. Стекло. Среди десятков черных провалах стрельчатых окон в одном блестело стекло. Значит, где-то в глубине за ним горел свет. Теперь я знал, куда смотреть. На миг замкнул веки, чтобы зрачок расширился. И снова открыл, уставившись в нужную точку. Точно. В одном окне мелькал красноватый отблеск открытого огня. Факела, подожженные газеты, зажигалки или свечи. Мы проехали замок и снова развернулись. Но на этот раз, как ни всматривался, я уже ничего не увидел. Уже высаживая меня в квартале от гостиницы, Ивлев внезапно спросил. — А там что, зоопарк неподалеку? — Ну, там, на горе. — Да вроде нет, а что? — Ничего. Просто я слышал волчий вой. Что? Я резко развернулся и уставился капитану в лицо. Не разыгрывает ли? Нет. Виктор совершенно серьезен. Какой волчий вой? Где ты его слышал? Тон получился слишком резким. Да что вы так сполошились, удивился Ивлев. Ехали вдоль замка. Я приспустил стекло. Показалось, за стеной волк воет. Так воет или показалось? Воет. «Показалось, что за стеной, но откуда в Кромбурге волк?» «Да, действительно. Ты вот что, Витя. Машину не сдавай, она мне понадобится». Как я и предполагал, Центр не дал санкции на проведение операции «Л». Правда, с обнадеживающей формулировкой. Решение отложено до получения дополнительных данных, подтверждающих обоснованность запроса Дополнительные данные пытался собрать я лично, три дня осуществляя наружное наблюдение за замком Кромбург. Вообще-то, слежка работа для прапорщиков и младших лейтенантов. Но что поделать, за рубежом у нас нет штата Топтунов. Вести наблюдение на малонаселенной вершине холма оказалось сложно. Вокруг родового гнезда графов Альгенбергов простиралось пустое пространство, на котором не то что человек, но и случайно забежавшая собака сразу привлекали внимание. Лишь в паре сотен метров стоял небольшой ресторанчик под названием «Замок». Особым успехом он не пользовался. На стоянке всегда было не больше трех-четырех машин. В качестве фирменного блюда здесь подавали кронбургский шницель. И все три дня мне пришлось изображать поклонника этого чуда кулинарии, хотя он мало чем отличался от самого обычного венского шницеля, похожего на запанированное в сухарях слоновье ухо и мною отнюдь нелюбимого. Ресторанчик я сделал своим опорным пунктом – Утром на застекленной веранде пил кофе с блинчиками, неторопливо курил сигарету, прогуливался по окрестностям. При этом мотивированно обходил замок, дышал чистым морозным воздухом и любовался открывающимся внизу пейзажем, готическими башнями и шпилями старого города, куполами соборов и дворцов, черепичными крышами старинных зданий, огромным колесом обозрения, под которым чистил аллеи от снега мой чернокожий друг Ифрит, и до которого отсюда было рукой подать». Парк Праттен раскинулся у подножья холма, зловеще шевеля черными ветками обледеневших деревьев, хотя в этом шевелении не было бы ничего зловещего, если бы под ним, а точнее почти под стенами замка не нашли отравленного Виталия Торшина. И я действительно просто прогуливался после легкого завтрака. Завершив легендированную прогулку, я садился в верный форт Фокус я объезжал окрестности холма, наблюдая за дорогами и время от времени с разных ракурсов осматривая замок через подзорную трубу. К объезду возвращался в ресторан, съедал кронбургский шницель под бутылку светлого пива, снова долго сидел на веранде с кофе и сигарой, задумчиво рассматривал памятник замковой архитектуры XVI века официанту я объяснил что сделал предложение очаровательной но капризной девушки и теперь три дня жду в замке ее согласия если его не последует я навсегда уеду на другой конец земного шара в канаду он поверил столь романтической история или сделал вид что поверил в конце концов я был постоянным щедрым ночаевым клиентом и ничего кроме пользы ни, ни заведению ни ему Или сделал вид, что поверил. В конце концов, я был постоянным, щедрым ночевым клиентом. И ничего, кроме пользы, ни заведению, ни ему лично не приносил. Потом уже в сумерках я приезжал ужинать. Ел румяную с хрустящей корочкой истекающую жиром свиную ножку. Запивал отличным рейнским вином. Слушал Моцарта в исполнении старого интеллигентного скрипача. Расплатившись, некоторое время сидел в своем «Форде», глядя на вырезанные из черной бумаги силуэты башен Кронбурга. А когда ресторан закрывался, и немногочисленные посетители разъезжались, пристраивался за задней машиной по пути, осматривая замок в последний раз. Никаких особых дополнительных данных я не собрал, хотя фактов, в том числе любопытных и труднообъяснимых, набралось достаточно. Кронбург интенсивно реставрировали – В первую очередь восстановили высокую замковую стену. По более светлому оттенку современного камня можно было определить, что раньше в ней зияли огромные бреши. Где-то в основном здании велись отделочные работы, одновременно перекрывали крышу в южной башне. На моих глазах начали устанавливать дубовые, обитые железом ворота. Но так и не довели дело до конца. Огромные створки перекосило, и несколько рабочих безуспешно занимались их подгонкой». Трудились в основном арабы, человек пятнадцать. Небольшой автобус привозил их в девять и забирал в семь, иногда на час-полтора позже. Я проследил за автобусом и узнал, что все они живут в одном месте, общежитии на окраине города. Но кто-то оставался в замке и после окончания рабочего дня. Несколько раз я отчетливо видел в окнах сполохи света, в основном на третьем этаже основного здания и в южной башне. Несколько раз аккуратные строительные грузовички доставляли стройматериалы. Перекосившиеся ворота играли мне на руку. Разгрузка производилась снаружи, и я мог наблюдать, как трудолюбивые арабы словно муравьи тащили во двор мешки с цементом и песком, связки черепицы, толстые трубы для фекальных масс. Ничего удивительного. В ходе реконструкции новому хозяину предстояло решить проблему канализации, ведь в замках ее отродясь не было. Нужду справляли прямо на стены Из нависающих выступами крохотных комонатенок Сквозь круглые отверстия деревянных стульчаков С учетом архитектурной специфики замка Гранитных стен и подвесных брусчатых полов Проблема не относилась к числу самых простых Однажды утром белый микроавтобус с надписью «Биофарм» Привез несколько небольших коробок Похожих на посылки Причем разгружал их служащий в белом халате Самое интересное произошло как-то вечером Неожиданно Приехал на своем черном Мерседесе тот самый восточный красавец со щегольской бородкой, который увел от меня в неизвестном направлении Ирену. Можно сказать, задув трепетный огонек разгорающейся любви и разрушив будущую семью. Вот и не верь после этого в интуицию. Открыв заднюю дверцу, этот негодяй галантно помог выбраться двум молодым девушкам, вместе с которыми скрылся в замке». От возмущения у меня перехватило дыхание. Это просто ненасытный развратник. Сатириазис. Конечно, не исключено, что я неправильно истолковал обычный деловой визит. Девушки вполне могли оказаться дизайнерами, художниками интерьеров, консультантами по мягкой мебели или экспертами по канализации». Хотя только в голливудских фильмах длинноногая 20-летняя блондинка с бюстом четвертого размера оказывается специалистом по атомной энергетике. В жизни такие чудеса, увы, не встречаются. Через три с половиной часа мой удачливый соперник вывел девушек обратно. Они были разгорячены то ли алкоголем, то ли чем-то еще. Весело взвизгивали, оскальзывались на высоких каблуках, беспричинно смеялись, неумело пытаясь играть в снежки. К этому времени я подобрался поближе, и при свете фар сумел неплохо рассмотреть обеих. Придя к однозначному выводу, эти дамы зарабатывают на жизнь не приобретенными упорной учебой знаниями, а полученными от родителей без всякого труда и совершенно задаром естественными прелестями. Хлопнули дверцы, Мерседес пунктуально мигнул указателем поворота и развернулся, оставляя меня размышлять о несправедливости жизни силу которых я вынужден всю жизнь выполнять изнурительную, зачастую опасную работу, вместо того, чтобы беззаботно пользоваться тем, что дала мне природа. Действительно, тут есть о чем подумать. Перебирая сотни горьких примеров из собственного и чужого опыта, а также из истории человечества и приходя к неизбежному выводу о несовершенстве окружающего мира. Такие интеллектуальные сеансы успокаивают. Мол, не только у тебя все могло быть лучше и повышают самооценку, свойственную любому аналитическим мыслящему человеку. Но эти опыты хорошо проводить на мягком диване у телевизора, под бутылочку другое пива или в глубоком кресле у камина со стаканчиком виски, искрящемся в багровых отцветах.